Глава восьмая. Вода зла. «Когда привал сделаем?» — заныла Куки. «Скоро!» — ответила ворона. «Как только солнце верхушек ели коснется». Куки посмотрела на небо. «Ох, еще так долго! Давайте сейчас посидим!» «Только не здесь!» — быстро сказала Золушка. — Почему? — заспорила Куки. — Вон, слева лужайка. На ней камни удобные. Их можно использовать вместо стульев. Последние слова Мопсишка договаривала, уже торопясь к поляне. — Нет, нет! — возразила Эми. — Эй, ты куда? Остановись! — О, неразумное и глупое существо! — пробормотала ворона. — Ох, нахлебаемся мы с этой собакой неприятностей! — Не садись на камни! — надрывалась Золушка. — Ни в коем случае! — Устала, как не знаю кто! — крикнула в ответ Куки, плюхаясь на валун, и... Булыжник развалился на части. Собачка исчезла. «Что случилось?» — подпрыгнула мафия. «Где моя сестра?» «Там, где и следовало оказаться за совершенную глупость и упрямство», — заметила Маргарита, — «у гигантских муражеров. Сразу предупреждаю, я на них даже смотреть не желаю. Надеюсь, ты не такая неразумная и вздорная, как мопсиха, и примешь мой совет». Пошли дальше. — Куки пропала, — занервничала мафия. — Надо ее найти. — Ясно. Еще одна глупышка, — кивнула Рита. — А что насчет Золушки? Вроде мы направляемся ко дворцу с целью сообщить принцу о совершенной им ошибке. Задерживаться не имеем права. Если не успеем... Принц женится на Мартине. И вот тогда тушите свечи, господа. Развод в королевской семье невозможен. Неужели Альберт не поймет, что перед ним не та, в которую он влюбился? Изумилась Мафи. Король Филипп состарился, начала размышлять вслух белая ворона. А королеву заботит только ее музыка. С утра до ночи сидит, на скрипке играет. Что вокруг творится, ей все равно. Даже если с неба посыпятся горящие угли, этот царственный особый инструмент не бросит. Не меняется Лаура Великая. С детства она такая. Поэтому на ней Филипп и женился. Думал, супруга ему мешать не станет. У этой Колли из знатной семьи в голове лишь ноты. Не ошибся он. Лаура никогда ни в чем не участвует. Советов она мужу не дает. Не урожай случился. Голод наступает. Трень-брень на скрипочке. Королевство распадается на отдельные земли. Трень-брень на скрипочке. Князь из области Морозка пошел войной на графа, который управляет соседними землями гуси-лебеди. Король Филипп армию под ружье поставил. Трень-брень на скрипочке. С одной стороны, хорошо, что королева не лезет в государственные дела, но с другой ей следует помогать мужу. Поддерживать его в трудный момент. А теперь король состарился, Сядет на трон, чтобы дела решать, И засыпает. Имея он хорошую супругу, Та бы его будила. А Лаура? Ворона махнула крылом. Трень-брень! Концерт каждый день! А что в законах сказано? Если самодержец заболел, на трон должен сесть его сын, но при условии, что он женат, холостой править не может. Если принц не нашел любимую, то страна останется без правителя, изумилась Золушка. Свалились на мою голову две глупышки, воздела к небу крылья ворона. Нет, конечно. Трон... Займет брат короля Роберта. Вот он успел с супругой обзавестись. Ох, он такой злой. Моего мужа Виктора схватил и теперь я не знаю, где супруг. Если Роберта сядет на трон, беда всем нам. Вот по какой причине Филипп торопится с женитьбой Альберта. Король боится, что совсем ослабеет. Не удержит в лапе королевскую печать, не сумеет ею пользоваться, уронит. А в своде законов четко прописано, если король выронит печать, то трон должен занять его женатый сын. В случае отсутствия состоящего в браке продолжателя рода, власть переходит к брату самодержца. «Меня хотят съесть!» — раздался, не пойми откуда, вопль Куки. «Спасите!» «Где она?» — начала озираться по сторонам мафии. Ворона демонстративно отвернулась и произнесла. «Времени мало у нас!» Золушка взяла Пагля за лапку. «Давным-давно, когда моя мама еще не пропала, Она рассказывала, что в нашем государстве имеется поле правды. На нем под землей живут муравьи-муражеры, которые не выносят вранья. Они обитают под землей, а входы в свои владения закрывают крышками из дерева честности. Если на них наступит или сядет тот, кто всегда говорит правду, ничего не случится. Коли так поступит врунишка, то он провалится к муражорам, и ему плохо придется.